Глава 50 Молот. После полуденное солнце заливало жаркими лучами пристань Тира, к которой причаливал паром. На каменных плитах пристани тут и там блестели лужи, над которыми поднимался пар. И воздух казался перину таким же влажным, как в Ильяне. Пахло дегтем и деревом, и канатами К югу от реки виднелись далекие верфи. Запахи специй и железа, ячменя, парфюмерии и вин смешивались с сотнями других ароматов, но в этой невероятной смеси Перин не мог вычленить знакомые запахи из множества других, большей частью доносящихся из складов за причалами. Когда откуда-то с севера неожиданно налетел порыв ветра, юноша уловил в нем рыбные запахи, которые тотчас исчезли, как только ветер подул в другую сторону. Не было никаких притягательных ароматов того, зачем следовал бы охотиться. Разум Перина инстинктивно потянулся в поисках волков еще до того, как он понял, что делает, а поняв, тут же загнал себя в оберегающие рамки. В Последнее время юноша слишком часто ослаблял бдительность и самоконтроль. Конечно же, Волков здесь нет и быть не может. В таком городе невозможно. Но Перину не хотелось чувствовать себя таким одиноким. Как только с баржи на причал опустились сходни, он повел ходока по причалу за Морейн и Ланом. Гигантские очертания твердыни Тира высились слева от них, а сама крепость, скрытая тенью, была похожа на большую гору, несмотря на огромное знамя на самой высокой ее башне. Перин не хотел смотреть на твердыню, но казалось невозможным глянуть на город и не увидеть ее. Она все еще здесь? Свет, если он попытался попасть туда, то, может быть, сейчас уже мертв. И тогда все было напрасным. — Что мы здесь ищем? — спросила Зарине у него за спиной. Она не перестала задавать вопросы, Просто она не задавала их айс седа и стражу. В Алиане нам довелось повидать серых людей и дикую охоту. Что же такого таит в себе тир? Иначе почему кому-то так хочется держать вас подальше от него? Перенагляделся. Казалось, ни один из рабочих, возившихся с грузами, ничего не услышал. Юноша был уверен, что учуял бы их страх, если бы они услышали хоть словечко. Перин удержался от резкого замечания, вертевшегося у него на языке. У девушки язык был еще острее, да и бойчей вдобавок. «Я бы хотел, чтобы ты попридержала свое нетерпение», — прогрохотал Лойл. «Кажется, Фейли, ты надеешься, что здесь все пройдет так же легко, как в Элиане». «Легко?» — пробормотал Зарине. «Легко, Лойл». Нас пытались убить дважды за один вечер. Происшедший в Элиане само по себе вполне подходит для песни об охотнике. О какой легкости ты говоришь?» Перин страдальчески поморщился. Он не хотел, чтобы Лоэлл называл Зарине именем, которое она сама для себя выбрала. Это было как постоянное напоминание Марэйн, что девушка тот самый Сокол Минн. И это нисколько не влияло на размышления Перина о том, не была ли она той красивой женщиной, о которой Мин тоже его предупреждала. По крайней мере, я еще не наткнулся на ястреба или на тотаан с мечом. Картинки необычные вовек не выдумать. Или же я купец торгующий шерстью. Прекрати свои бесконечные расспросы, Зарена, сказал он, прыгнув в седло ходака. Ты поймешь, почему мы здесь, когда Морейн найдет нужным сказать тебе об этом. Он старался не смотреть на твердыню. Девушка поглядела на него темными раскосыми глазами. Я не думаю, что ты в это твердо веришь, Перин. Именно поэтому ты мне ничего не говоришь. Тебе сказать нечего. Уж лучше бы честно в этом признался фермерский сынок. Молча вздохнув, Перин поскакал вперед, удаляясь от причалов, вслед за марин и Ланом. Даже со своей настырной напористостью Зарина ничего не могла выведать у Лойла, когда тот отказывался отвечать на ее вопросы. Перин подумал, что девушка обязательно примется теперь изводить его, чтобы он тоже называл ее взятым ею именем. Но даже тогда он ей не поддастся. Морейн пристроила на спину лошади свой дождевик, привязав его поверх торчащего горбом позади седла безобидного вида узла, в котором таилась свернутое знамя дракона. Несмотря на жару, она надела голубой льняной плащ из Ильяна. Широкий капюшон скрывал лицо женщины, а кольцо великого змея висело на шнурке у нее на груди. «Тир», — сказала Морейн, — «не запрещал появляться в городе Айсседай» объявив вне закона лишь направление силы. Но защитники твердыни зорко следили за любой женщиной, носящей такое кольцо. Морейн же не хотела, чтобы в этот раз за нею следили. Лан сунул свой меняющий цвета плащ в седельную сумку еще два дня назад, когда стало ясно, кто послал гонщик тьмы. «Самаэль», — подумал Перинс с содроганием, — и постарался не произносить этого страшного имени даже в мыслях. Но кто бы их ни послал, других преследователей не было. Страж не сделал никакого замечания о духоте в илиане как не высказался и о меньшей жаре в тире. Его серовато-зеленая куртка была все время наглухо застегнута. Сам же Перин наполовину расстегнул куртку и расшнуровал ворот рубашки. В тире могло быть немного прохладнее, чем в Элиане, но все-таки здесь было так же жарко, как летом в Дворечии. И парило, как обычно после дождя, и влажный воздух делал зной еще невыносимее. Топор свисал на ремне с высокой луки седла. Там он всегда был под рукой, если понадобится, но Перин чувствовал, что его лучше не носить. Юноша удивился, увидев грязь на улицах, по которым они ехали. По представлениям Перина, Только деревни и небольшие городки имели земляные улицы. А Тир был одним из самых больших городов. Но путникам казалось, что люди здесь не обращали никакого внимания на грязь. Многие ходили босиком. Внимание Перина ненадолго привлекла женщина, шедшая на небольших деревянных платформах. И он удивился, почему все эти люди не носят такую же обувь. Мешковатые штаны на здешних мужчинах Выглядели так, будто защищали своих хозяев от жары надежней, чем пригнанные по фигуре, какие носил он сам. Но Перин почувствовал бы себя дураком, даже если бы только примерил огромные штаны. Он вообразил себя в этих дурацких портках и в круглой соломенной шляпе и тихонько посмеялся над этой картиной. — на чем ты смеешься, Перин? — спросил его Лойл, озабоченно глядя на проходящий мимо народ. Уши его совсем поникли, кисточки затерялись в шевелюре. У этого Люда вид, как у побежденных, Перин. Когда я здесь был в последний раз, они были совершенно не такими. Даже тот, кто позволил вырубить свою рощу, не заслуживает того, чтобы так выглядеть. Перин, вместо того, чтобы привычно смотреть вперед, начал вглядываться в лица прохожих. И у него крепло убеждение, что лоэл прав. Чего-то недоставало во многих из этих лиц. Надежды, наверное, и еще любопытство. Прохожие равнодушно смотрели на проезжающих мимо всадников, беспокоясь лишь о том, чтобы не оказаться на пути лошадей, а то и вовсе не замечали верховых. А Гир, сидевший на лошади, которая могла сойти за большую ломовую, Для них, видимо, ничем не отличался от Перина или Лана. Когда путники миновали высокую серую городскую стену, улицы изменились. Появились широкие каменные мостовые. У ворот всадников проводили жесткие темные глаза стражи. На солдатах были блестящие керасы поверх красных мундиров с широкими рукавами и узкими белыми манжетами голову каждого защищал круглый шлем, украшенный гребнем. Вместо мешковатых шаровар, которые носили другие горожане, на стражниках были плотно облегающие штаны, заправленные в сапоги до колен. Солдаты хмуро посмотрели на меч Лана и сжали рукояти своих мечей, заметив к тому же секиру Перина и его лук. Но несмотря на косые острые взгляды, в их лицах была тоже какая-то пришибленность, Будто не существовало для них больше ничего достойного служения и приложения каких бы то ни было усилий. За городской стеной здания были больше и выше, хотя большая их часть не отличалась от построек на окраине. Очертания крыш поразили Перина, особенно остроконечные кровли. Но он уже насмотрелся на такую уйму их разновидностей с тех пор, как покинул дом. Что только задавался вопросом, какими гвоздями крепились черепичные плитки. В некоторых местах черепичные крыши настилали вообще без гвоздей. Дворцы и огромные особняки возвышались среди небольших неприметных домов. И казалось, что все они строились беспорядочно. Напротив массивного, состоящего сплошь из башен и белых прямоугольных куполов, окруженного со всех сторон широкими улицами здания, Могли тесниться лавки, гостиницы, невзрачные домишки. Гигантский чертог с фасадом, украшенным граненными мраморными колоннами, каждая грань шириною в четыре шага, с 50 ступенями, ведущими вверх к бронзовым дверям в пять спанов высотой, имел соседями по одну сторону пекарню, а по другую – портняжную мастерскую. Стали чаще попадаться мужчины в куртках и штанах наподобие солдатских, но более ярких цветов и без доспехов. И у некоторых из них были мечи. Никто здесь не ходил босиком, а буты были даже те, кто носил мешковатые штаны. Женщины носили чаще всего длинные платья с вырезом ниже обнаженных плеч, открывающим порой и верхнюю часть груди. Женская одежда была сшита как из шерсти, так и из шелка. Морской народ вел в тире оживленную торговлю шелком. По улицам двигались портшезы и экипажи, запряженные лошадьми. Не меньше было и запряженных быками телег и фургонов. И все-таки слишком многие лица вокруг выражали тоску и отрешенность. Гостиница «Звезда», которую выбрал Лан, соседствовала с ткацкой мастерской и с кузницей. От самой гостиницы их отделяли узкие переулки. Кузница была сложена из нетесанного серого камня, мастерская ткача и гостиница были деревянными, хотя звезда оказалась четырехэтажной, а маленькие оконцы виднелись еще и на скатах крыши. Трескотню ткацких станков заглушал порою звон металла под кузнечным молотом. Путники отдали своих лошадей конюхам, которые повели лошадей на задний двор и вошли в здание. По всей гостинице из кухни разносились запахи рыбы, выпечки и, возможно, чего-то тушеного, а еще аромат жареной баранины. Мужчины в общем зале, как на подбор, были в туго облегающих куртках и свободных штанах. Перин подумал, что эти люди не были богачами, хотя, по его понятиям, мужчины в цветных одеждах с широкими рукавами и женщины с обнаженными плечами в ярких шелках – должны были быть или состоятельными, или знатными. Но и те, и другие вряд ли стали бы терпеть такой шум. Может быть, поэтому Лан и выбрал эту гостиницу. — Как мы уснем в таком грохоте? — пробубнила Зарине. — Никаких вопросов, — улыбнулся ей Перин. Он бы не удивился, если бы она в ответ показала язык. Хозяин оказался круглолицем, лысеющим человеком в длинном темно-синем кафтане и обычных здесь свободных штанах. Он поклонился приезжим, сложив руки на своем солидном животе. На его лице застыло все то же выражение усталой отрешенности и покорости судьбе. «Свет да озарит вас, госпожа! Добро пожаловать!» — вздохнул он. «Свет да сияет вас, господа, и добро пожаловать!» Повторил хозяин, кланяясь мужчинам. Встретившись взглядом с желтыми глазами Перина, он слегка вздрогнул и устало перевел взор на Лойла. «Свет да сияет вас, друг Агир, и добро пожаловать. Больше года прошло с тех пор, как я встречал в Тире кого-то из вашего рода. Какие-то работы в Твердыне. Конечно, они жили в Твердыне, но я видел их однажды на улице». Он замолчал и снова вздохнул. Казалось, этот человек был не в состоянии даже полюбопытствовать, почему еще один Агир появился в тире и с какой вообще целью кто-то из этой компании прибыл в город. Лысеющий хозяин, чье имя было Джурак Харет, самолично проводил гостей в комнаты. Очевидно, шелковое платье Морейн и то, что она спрятала свое лицо в совокупности с жестким ликом Лана и его мечом, произвели на хозяина гостиницы впечатление, какое производит знатная леди, сопровождаемая телохранителем, и поэтому они были достойны его персонального внимания. Перина же он воспринимал, скорее всего, как слугу, а Зариной явно не замечал, к ее явному неудовольствию. А Лойл был для Харата, в конце концов, всего лишь шагир Позвав прислугу, чтобы сдвинуть кровати для Лойла, Хозяин предложил марейн отдельную комнату, где можно обедать и ужинать, если она того пожелает. Женщина с достоинством приняла его предложение. Все они держались вместе, небольшой процессией вышагивая по верхним коридорам. Потом Харрет, продолжая вздыхать, удалился, оставив своих постояльцев у комнаты марейн Стены коридора были покрыты белой штукатуркой, а голова Лойла почти касалась потолка. «Отвратительный субъект!» — пробормотала Зарине, яростно отряхивая обеими руками пыль со своих узких юбок. «Полагаю, он принял меня за вашу служанку, айсседай. Уж на это я не согласна». «Попридержи язык!» — тихо сказал ейлан «Если ты произнесешь эти два слова там, где их могут услышать, ты горько пожалеешь об этом, девочка». Она посмотрела на Лана так, будто собралась пререкаться, но его ледяные голубые глаза на этот раз подморозили ее язычок, хотя и не охладили огонек в глазах. Марин как будто ничего не слышала. Пристально глядя куда-то в пространство, она мяла свой плащ, словно вытирая руки, и совершенно не сознавала, что делает, как показалось перену «Как мы планируем дальнейшие поиски Ранда?» – спросил он но она его, видимо, не слышала. «Что скажете, Морейн?» «От гостиницы не отходите», через некоторое время ответила она. «Тир — опасный город для тех, кто не знает местных обычаев. Узор здесь может быть разорван». Последние слова Морейн произнесла тихо, словно лишь для себя. Немного повысив голос, она продолжила. «Лан, давай посмотрим, что мы можем обнаружить, не привлекая внимания». А вы, остальные, не отходите от гостиницы. Не отходите от гостиницы, передразнила Зерине, но Айсседай и Илан уже спускались по лестнице. Однако Зерине сказала это так тихо, чтобы не страшнее Айсседай не услышали. Потом она промолвила. этот Трант, это тот самый, которого ты назвал. Если она сейчас и напоминала Сокола, то это был встревоженный Сокол. И мы в тире, где в сердце твердыни находится. И пророчество гласит. «Да спали меня свет, доверен В такое ли сказание мне хочется попасть?» «Это не сказание, Зарине». На мгновение Перин ощутил ту же безнадежность, которая сквозила в облике хозяина гостиницы. «Колесо вплетает нас в узор. Ты сама выбрала и сплела свою нить с нашими». «Теперь уже слишком поздно извлекать ее обратно». «О, свет!» — опять заворчала Зарине. «Теперь ты заговорил почти как она». Перин оставил Зарине с Лойлом и пошел отнести вещи в свою комнату. Там стояла низкая кровать. Удобная, но маленькая. Вполне пригодная, как считали горожане для слуги. Еще умывальник и табуретка» и несколько деревянных колышков торчали из потрескавшейся штукатурки стены. Когда Перин вышел из комнаты, в коридоре уже никого не было. Звон молота на ковальню позвал юношу к себе. Так многое в тире казалось странным, что для Перина было облегчением войти в кузницу. Первый ее этаж представлял собой одно большое помещение, а вместо задней стены... Были две широкие створки, открытые во двор, где обычно подковывали лошадей и быков, ремень для которых висел тут же. Молоты стояли на своих подставках, щипцы всех видов и размеров висели на прибитых к стенам брусах. Заготовки и ножи для подрезания копыт, а также другие инструменты были аккуратно разложены на деревянных верстаках вместе с долотами, зубилами всевозможными наковальнями с рогом, прессовочными штампами и прочими приспособлениями кузнечного ремесла. В деревянных ларях лежали болванки из железа и стали различной толщины. Пять точильных колес разной степени шероховатости стояли на плотно утрамбованном полу. В кузнице было шесть наковален и три кузнечных горна с каменными стенками, при каждом свои меха хотя только в одном из них виднелись горящие угли. Бочки для закалки стояли под рукой, наготове и наполненные. Кузнец стучал своим молотом по раскаленному до желтизны железу, прихваченному тяжелыми щипцами. У кузнеца были светло-голубые глаза. Он носил мешковатые штаны, но длинный кожаный жилет на голой груди и фартук, не очень отличались от тех, которые Перин и мастер Лухан носили дома, в Эммондовом лугу, а толстые руки и мощные плечи выдавали многие годы работы с металлом. В его темных волосах было также много седины, как у мастера Лухана, насколько Перин помнил. Несколько жилетов и фартуков висело на стене. Наверное, у кузнеца были ученики или подмастерья, но сейчас их не было видно. От огня горна пахло домом. От горячего железа тоже пахло домом. Кузнец повернулся и сунул кусок железа, который он обрабатывал в угле. И Перин, шагнув вперед, принялся качать мехи. Мастер посмотрел на него, но ничего не сказал. Перин тянул рукоятку мехов вверх и вниз медленными, уверенными, ровными движениями, поддерживая в горне необходимый жар. Кузнец вернулся к работе с горячим железом, на этот раз на круглом роге наковальни. Перин подумал, что, может быть, он делает скребок для бочки. Молот звенел четкими частыми ударами. Мужчина заговорил, не отрываясь от работы. «Ученик!» Это было единственное, что он произнес. «Да!» – ответил Перин так же просто. Кузнец продолжал работать. Он им в самом деле ковал скребок для зачистки внутренности деревянных бочек. Время от времени Светлоглазый поглядывал на Перина. Опустив на мгновение молот, кузнец подобрал короткую, толстую, прямоугольную заготовку и толкнул ее в руки юноши. Затем опять поднял молот и возобновил работы. «Погляди, что из этого можно сделать?» — сказал он Перину. «Даже не раздумывая». Перин шагнул к наковальне по другую сторону горна и постучал заготовкой по ее краю. Раздался тонкий звон. Эту сталь не держали долго в вагранке для медленного обжига, и она не набрала большое количество углерода из угля. Перин кинул заготовку на горячие угли почти во всю длину, попробовал воду из двух бочек, чтобы проверить, в какой из них она подсолена. Третья бочка была с оливковым маслом. Затем юноша снял куртку и рубашку, выбрал подходящий по размеру кожаный жилет. По сравнению с ним, большинство тайренских парней были мелковаты, но Перин все же отыскал жилет по своим плечам. Найти фартук оказалось проще. Переодевшись, он повернулся и посмотрел на кузнеца, который продолжал колдовать над своей работой, кивая и улыбаясь самому себе. Но одно лишь то, что Перин знал, что и как делать в кузнице, еще не свидетельствовало о его умении. Он понимал, ему надо еще доказать мастеру свое владение кузнечным ремеслом. Когда Перин подошел к наковальне с двумя молотами, набором плоских клещей с длинными ручками и со строконечным зубилом, стальной стержень раскалился до темно-красного цвета, за исключением торчавшего из углей краешка. Юноша заработал мехами, следя за тем, как светлеет металл, пока он не стал светло-желтым, почти белым. Затем клещами вытянул из огня заготовку, положил ее на наковальню и взял тот из двух молотов, который был потяжелее. Весом он был, по прикидке, перина около 10 фунтов и с большей рукоятью, чем считают необходимым те, кто не сведущ в работе с металлом. Перин держал рукоять молота почти за самый конец. Раскаленный металл временами сыплет в отметку за удар искрами. Юноша видел шрамы на руках кузнеца из круглохолмья, малого весьма беспечного. Перин не хотел делать что-то сложное и причудливое. Простая вещь представлялась наиболее уместной. Он начал с того, что сплющил, закруглил концы стержня, затем выковал середину в широкое лезвие, почти такой же толстый, как сам оригинал, лежащий у бочонка, но подлиннее, в полторы ладони. Когда требовалось, юноша прикладывал металл к углям, поддерживая его бледно-желтый цвет, и вскоре поменял молот на другой, легче первого раза в два. Часть за лезвием Перин утончил, потом согнул этот кусок на роге наковальни, в полученное кольцо к готовому инструменту, Прикрепит деревянную ручку. Установив в отверстие наковальни широкое зубило, Перин положил на него сверху сияющий металл. Один резкий удар молота отрубил готовое изделие. Или почти готовое. Из него получится бандарный струк для подрезания и зачистки верха бочарных клепок после того, как их собьют в бочку. Когда юноша его доделает. Скребок для бочки, над которым работал кузнец, натолкнул Перина на эту мысль. Орубив по-горячему, юноша бросил раскаленный металл в бочку с подсоленной водой для закалки. Неподсоленная вода давала более сильную закалку для более твердого металла. Масло предназначалось для самого мягкого закаливания. и Это для хороших ножей и для мечей. О последнем Перин слышал, но сам никогда не участвовал в изготовлении чего-то подобного. Когда металл достаточно остыл до тускло-серого цвета, Перин вынул его из воды и понес к точильным кругам. Неторопливая и недолгая работа с педальными колесами отточило острие до блеска. Юноша осторожно нагрел режущую кромку. На этот раз металл стал темнее, соломенно-палевый, бронзовый. Когда бронзовый тол волнами побежал по лезвию, перин отложил свое изделие в сторону охладиться. Потом можно будет заточить режущую кромку. Повторное охлаждение в воде разрушило бы закалку, сделанную переном только что. — Очень аккуратно работаешь, — похвалил кузнец. — Ни одного лишнего движения. — Ты ищешь работу? — Мои подмастере бросили учебу. Все трое сразу. Недоумки бестолковые. А у меня много работы. Ты мог бы мне помочь? Я не знаю, долго ли пробуду в тире, покачал головой Перин. Я бы поработал еще немножко, если вы не возражаете. Давно уже не работал в кузнице и скучаю по этому делу. Может быть, я успею докончить кое-что из того, что не доделали ваши ученики? Кузнец громко фыркнул. Ты умеешь делать больше любого из этих увольней. Только и могут что толкаться, до да глаза таращить, бормоча о своих ночных кошмарах. Как будто у людей не бывает иногда ночных кошмаров. Да, можешь работать здесь сколько захочешь. Да зарит нас свет. У меня заказа на дюжину тесел и на три бандарных струга. И соседу плотнику необходимо долото. И вообще, перечислять устанешь. Начни с тесел. Посмотрим, сколько успеем сделать до темноты. окунулся в работу, на время забыв обо всем, кроме жара металла, звона молота и запаха горна. Но наступил момент, когда он поднял голову и увидел кузнеца. Тот сказал, что его зовут Дермит Аджала, сжимающим свой жилет, а двор кузницы, уже погруженном в темноту. Весь свет исходил от горна и пары ламп а на наковальне у одного из холодных горнов сидела за Рене и наблюдала за Перином. «Так ты кузнец и вправду кузнец», — сказала она. «Именно так, госпожа», — одобрительно вставила Джала. «Говорит, что подмастерье, но работа, которую он проделал сегодня, не всякому мастеру по плечу. Вот мое мнение. Прекрасные удары, более чем уверенные и ровные». Слушая эти похвалы, Перин переминался с ноги на ногу, и кузнец подбодрил его усмешкой. Зарине смотрела на обоих с непонимающим видом. Перин пошел повесить жилет и фартук на место, но, снимая их, внезапно почувствовал спиной взгляд Зарине. У него было такое ощущение, словно она прикасалась к нему. На мгновение исходящий от нее травяной запах обдал Перина волной. Он быстро натянул через голову рубашку, торопливо кое-как заправил в штаны и рывком надел куртку. Обернувшись, он поймал взглядом одну из тех загадочных улыбок, которые всегда заставляли его нервничать. — И этим ты собираешься теперь заниматься? — спросила она. — Ты проделал весь этот путь, чтобы снова стать кузнецом? Аджала помедлил, закрывая двери во двор, и прислушался. Юноша подобрал тяжелый молот, которым работал. Боек инструмента весил фунтов 10 а ручка была длиной с предплечья перина. Минуту он держал этот молот в руках, и его рукам было очень хорошо. В них молот был на своем месте. Кузнец глянул один раз в глаза своего помощника и больше не обращал на них внимания. Какая разница, какого цвета глаза? Главное работа. Умение обращаться с металлом. Мастерство. — Нет, — печально проговорил Перин, — когда-нибудь, я надеюсь, придет день, но еще рано. Он собрался повесить молот в предназначенное для него гнездо на стене. — Возьми его себе, — сказал отжалок Кашлинов. — Не в обычае у меня раздавать хорошие молоты, но... «Сегодня ты переделал работу, которая стоит намного больше, чем этот молот. А может быть, он поможет тебе когда-нибудь?» «Знаешь, парень, если я и видел кого, кто рожден для кузнечного молота в руках, так это ты. Так бери его. Бери, он твой». Перин сжал ручку молота. В руке инструмент чувствовался как нельзя лучше. «Спасибо» сказал он. «Я даже не могу выразить, как много для меня это значит». «Только не забывай про это свое когда-нибудь, парень. Помни об этом». Когда они вышли вдвоем из кузницы, Зарине посмотрела на Пелина и спросила. «Кузнец, а ты представляешь, какие все вы мужчины странные?» «Нет, я и не надеялась, что ты это понимаешь». Она бросилась вперед, оставив его почесывать затылок одной рукой и сжимать молот другой. Никто в общем зале гостиницы не обратил особого внимания на парня с золотистыми глазами, который нес в руке кузнечный молот. Перин поднялся в свою комнату, напомнив себе обязательно зажечь сальную свечу. Его колчан топор висели на том же деревянном колышке, вбитом во штукатуренную стену. Юноша взвесил топор в одной руке и молот в другой. По весу топор с лезвием в виде полумесяца и толстым шипом был фунтов на 5-6 легче молота, но Перину показалось, что он в 10 раз тяжелее. Переложив топор в петли у себя на поясе, он поставил молот на пол под деревянным колышком, прислонив его ручку к стене. Рукоять топора и ручка молота Почти соприкасались. Два куска дерева одинаковой толщины. Два куска металла почти одного веса. Перин долго сидел на табуретке, пристально глядя на них. Он все еще не отрывал взгляда от молотой секиры, когда в дверь просунул голову Лан. «Идем, кузнец. Надо кое-что обсудить». «Я и есть кузнец», — ответил Перин и страшно охмурился. «Что?» Тоже зима на мозги подействовала. Нечего косо смотреть на меня, кузнец. Если ты не в силах больше нести свою ношу, то рискуешь стянуть с горы всех нас. «Я в силах нести все, что нужно», — проворчал Перин. «Все, что нужно, я сделаю. Чего тебе нужно?» «Ты, кузнец, ты мне нужен. Разве не слышал?» «Пойдем, фермерский сынок» розвище которым так часто называла его Зарине, заставил юношу сейчас же сердито вскочить с места. Но Лан уже отвернулся. Перин выскочил за ним в коридор и быстро пошел в ту часть здания, которая выходила окнами на улицу. Он намеревался заявить стражу, что уже вдольственно наслушался и кузнеца, и фермерского сынка, и что его имя Перин Айбара. Страж нырнул в отдельную, Единственную в гостинице столовую. Окна этой небольшой комнаты смотрели на улицу. Перин поспешил за ним. — А теперь слушай, страж, я... — Слушать будешь ты, Перин, — прервала его марин Помолчи и слушай. Лицо женщины было спокойным, но ее глаза казались такими же мрачными, как и голос. Перин сразу и не заметил, что в комнате были и другие, кроме него самого и стража который теперь стоял, опершись рукой о полку не неразожженного камина. Посреди комнаты за столом из цельного черного дуба сидела Морейн. Ни один из стульев с высокими резными спинками не был занят. В другом конце комнаты напротив Лана с угрюмым видом прислонилась к стене Зарине. А Лойл просто уселся на полу, поскольку ни один из стульев ему не подходил. «Я рада, что ты решил присоединиться к нам, фермерский сынок!» Саркастически заметила Зерине. «Марейн ничего не хотела говорить, пока ты не придешь. Только смотрит на нас, будто решает, кому из нас вскоре придется умереть. Я...» «Замолчи!» — резко сказала Марейн. «Один из отрекшихся в тире!» «Благородный лорд Самон!» Это Белал. Перин задрожжал. Лойл зажмурился и простонал. «Я мог бы оставаться в стейдинге. Наверное, я был бы вполне счастлив. Женат. Кого бы мать для меня не выбрала? Она прекрасная женщина, моя мать, и плохой жены для меня не нашла бы». Казалось, уши совсем потерялись его лохматой шевелюре. «Ты можешь вернуться в стейдинг, Шангтай», — ответила Лойл Морейн. «Сейчас же уезжай, если хочешь». «Задерживать тебя я не стану!» Лойл открыл один глаз. «Я могу уехать?» «Если пожелаешь», — ответила она. О, -о, о Он открыл второй глаз, почесал щеку толстыми пальцами, похожими на колбаски. «Я полагаю... полагаю... Если у меня есть выбор, я останусь с вами. Я уже сделал очень много записей, но недостаточно» чтобы закончить мою книгу. И я не хочу покидать Перина и Ранда. Моррейн прервала его холодным тоном. «Хорошо, лоэл Я рада, что ты остаешься с нами, и я с удовольствием воспользуюсь любыми знаниями, которыми ты обладаешь. Но пока дело не сделано, у меня нет времени выслушивать твои жалобы». «Я так понимаю», — неуверенно произнесла Зарине, «что у меня нет возможности покинуть вас». Она взглянула на Морейна и вздохнула. — Видимо, нет. — Кузнец, если я пройду через все это и останусь жива, ты мне за все заплатишь. Перина шалела, уставился на нее. — Я? Эта глупая женщина думает, что во всем виноват. Я? Я, что ли, просил ее идти? Он открыл было рот, но и поймал на себе взгляд марин и прикусил язык. Помолчав, юноша спросил. Это он преследует Ранда, чтобы остановить его или убить? «Я полагаю, что нет», – тихо ответила Морейн. Ее голос напоминал холодную сталь. «Боюсь, что он хочет позволить Ранду войти в сердце Твердыни и взять Каландор, а потом отнять меч у Ранда. Боюсь, что он намерен убить возрожденного дракона тем оружием, которое предназначено возвестить о нем». — Мы опять должны бежать, — спросила Зарине, — как из лиана Я никогда не думала о том, чтобы то и дело пускаться в бегство, но когда я давала клятву охотника, то думать не думала найти отрекшегося. — На этот раз, — сказала Морейн, — бежать нам нельзя. Мы не имеем права бежать. Миры и время держатся на ранде, на возрожденном драконе. На этот раз мы будем сражаться. Перин с тяжелым чувством уселся на стул. «Морейн, сейчас вы говорите столько всего такого», — сказал он, — «о чем раньше думать запрещали, не то что вслух промолвить?» «Вы защитили эту комнату, чтобы никто не услышал, о чем в ней говорят, да?» Когда Морейн покачала головой... Он так впился пальцами в край столешницы, что черный дуб затрещал. «Я даже о Мордрале говорить не буду, Перин. Никому не ведома сила отрекшегося. Кроме того, что и Шамаэль, и Ланфир были самыми сильными. Но даже слабейший из них за милю, а то и больше почувствует любую защиту, которую я могла бы поставить. И разорвет всех нас в клочья за несколько секунд. Возможно, даже не сходя с места». «Вы говорите, он может вязать из вас узлы?» — проворчал Перин. «Свет! Что же вы предлагаете делать? Как мы вообще можем что-либо предпринимать?» «Даже отрекшемуся не устоять против разящего огня», — ответила Морейн. Перин подумал, неупомянутым ли огнем она истребила гончих тьмы. Тот эпизод, которому он был свидетелем, и сказанные тогда Морейн слова — по-прежнему вызывали в нем беспокойство. В прошлом году, Перин, я узнала очень многое, и я более опасна, чем тогда, когда пришла в Эммондов Если я сумею подойти достаточно близко к Белалу, то смогу поразить его. Но если он первым заметит меня, то уничтожит нас всех задолго до того, как у меня появится возможность нанести ему удар. Она взглянула на Лойла. «А что ты можешь сказать о Белале?» Перин замешательцы заморгал. «Почему вы его спрашиваете?» Гневно взорвалась Зарины. «Сначала вы говорите кузнецу, что намерены втянуть нас в битву с одним из отрекшихся, с отрекшимся, который способен убить нас всех до того, как мы даже успеем о чем-нибудь подумать, и тут же спрашиваете о нем у Лойла». Агир нетерпеливо забормотал имя которая взяла для себя Зерине. Фейли, фейли. Но она даже не прервала свою речь. Я была уверена, что Айседай знает все. О, Свет, по крайней мере, я-то достаточно умна, чтобы не заикаться о сражении с кем-либо до тех пор, пока не узнаю о нем все, что могу узнать. Вы, под взглядом Морейн, она прервала свою пламенную речь, продолжая что-то бормотать. Агир, холодно промолвила Айседай, О многом помнит девочка. Со времен разлома у людей сменилось намного больше ста поколений, но у Агир меньше 30 То, что нам неизвестно, можно узнать из их рассказов и преданий. А теперь рассказывай, Лойл, все, что ты знаешь о Белале. Желательно короче. Мне нужна твоя долгая память, а не долгое предисловие. Лойл откашлялся, прочищая горло. Этот звук сильно напоминал громыхание дров, катящихся вниз по крутому жёлобу. Белал. Его уши выскочили из шевелюры, подобно крылышкам калибри, потом снова спрятались. Я не знаю, что неизвестное вам может быть в наших преданиях. О нём нечасто упоминают, рассказывают только о разрушении зала слуг, как раз перед тем, как Льюис Террен Убийца родичей и сто спутников заточили его вместе с Тёмным. желанда сын Ариеда, сына койма писал, что его прозвали Завистливым за то, что он покинул свет, поскольку завидовал Юлию Сутерину, и что он завидовал шамаэлю и ещё Ланфир. В исследовании «Войны тени» Мойлин, дочь Хамады, дочери Джуиндан, назвала Белалап плетущим сети. Но почему, я не знаю. Она упомянула, что он, играя в камни с Юлией Сентерином, выигрывал, чем всегда хвастался. Лоэл посмотрел на Мары и опять загрохотал. Я стараюсь быть кратким, но я не знаю о нем ничего особо важного. Несколько писателей говорят, что Белал и самаэль оба были во главе битвы против Темного до того, как покинули свет. И оба мастерски владели мечом. Честно, это все, что я знаю. Возможно, о нем говорится в других книгах, других преданиях. Но я не читал, не слышал. А Белали не часто упоминают. Мне жаль, что я не смог сообщить вам ничего полезного. А может быть и сообщил, задумчиво сказала Морейн. Я не знала этого имени плетущей сети или того, что он завидовал дракону так же, как и своим сотоварищам в тени. Это подтверждает мои подозрения, что он хочет овладеть Каландором. Вот должно быть причина, по которой он выбрал для себя роль благородного лорда Тира. А кличка Плетущей Сети, она выдает его как интригана, методичного и терпеливого хитреца. Ты хорошо сделал, что рассказал об этом Лойл. На мгновение губы Лойла растянулись в довольной улыбке. Затем уголки во рта опять уныло опустились. «Я не стану притворяться, что не боюсь», — неожиданно вмешалась Зарине. «Только дурак не стал бы бояться отрекшегося. Но я поклялась, что буду с вами. И отступать не намерена. Вот и все, что я хотела сказать». Перин с сомнением покачал головой. Она точно сумасшедшая. «Вот я бы не хотел попасть в эту компанию. Мне бы лучше снова оказаться дома и работать в кузнице мастера Лухана». Но слух он произнес. Если он внутри Твердыни, если он ждет Тамранда, мы должны пробраться туда, раз хотим приблизиться к нему. Как мы попадем в Твердыню? Все беспрестанно повторяют, что никто не войдет в Твердыню без позволения благородных лордов. А глядя на крепость, я не представляю, как можно проникнуть туда иначе, чем через ворота. Ты туда и не пойдешь, сказал лан Пойдем только я и Морейн. Чем больше народу, тем труднее туда попасть. Какой бы путь в твердыню я не выбрал, уверен, что он не будет легким даже для двоих. Гайдин, — решительно заговорила Морейн, но страж прервал ее не менее уверенным голосом. Мы идем вместе, Морейн. В этот раз я не намерен стоять в стороне. Спустя мгновение она кивнула, соглашаясь. Перину показалось, что Лан сразу расслабился. — А всем остальным лучше бы выспаться, — продолжал страж. — Мне нужно изучить твердыню снаружи. Он немного помолчал. — Есть еще одна вещь, которую я вспомнил, слушая ваши разговоры. — Так, мелочь, Марейн, но она должна означать что-то, чего я не понимаю. В тире появились Аил. — Аил? — воскликнул Лойл. — Невозможно. — Весь город был бы в панике, если бы хоть один аилец прошел у ворота. Я не сказал, что они рассказывают по улицам, Агир. На крышах среди каминных труб города прятаться не труднее, чем в пустыне. Я видел не менее троих, хотя никто больше в тире их, кажется, не заметил. А если я видел троих, будьте уверены, что тех, кого я не видел, во много раз больше». «Для меня это ничего не означает», — медленно проговорила Морейн. «Перин, почему ты так хмуришься?» А Перин и не знал, что хмурится, и этот вопрос был для него неожиданностью. «Я думал об этом Аильце времени», — признался Перин. «Он говорил, что когда Твердыня падет, Аильце покинут трехкратную землю. Это ведь пустыня, да?» «Он сказал, что это такое пророчество». «Я изучила каждое слово пророчества о драконе», — тихо сказала Морейн, — «во всех имеющихся переводах. И там нет ни единого упоминания об Аил. Мы неуверенно и вслепую делаем шаг к нашей цели, пока Белал плетет свои тенета, а колесо сплетает узор вокруг нас. Но кто-то да Аил, паутина Белала или плетение колеса? Лан, ты должен отыскать для меня путь в твердыню». И быстро — Да, для нас. Отыщи путь для нас. — Как прикажете, Айси, дай. — ответил он тоном, скорее теплым, чем официальным. И страж исчез за дверью. Марин хмуро смотрела на стол. Взор ее туманили раздумья. Зарина подошла к Перину и, склонив голову на бок, спросила. — А что собираешься делать ты, кузнец? — Кажется, нас составляют здесь ждать неизвестно чего и следить в щелку, пока они пускаются в авантюру. Ты не думай, я не жалуюсь. Как раз в последнем-то пере Перина сомневался. — Для начала, — ответил юноша, — я собираюсь немного подкрепиться, а потом намерен подумать о молоте и постараюсь понять, как я к тебе отношусь, соколица.